107. Мнительность или проницательность? Лу Минчжу поглядел на свое отражение в воде. Теперь это поле больше похоже на пруд, чем на грязную лужу. Вот только всходов до сих пор нет, сплошные сорняки. Он не слишком хорошо в этом разбирался, не знал, сколько времени требуется семенам, чтобы прорасти и взойти. Но они явно запаздывали. Он мог догадаться, почему так, исходя из того, что уже знал о жизни Цзинь, Цзинь Этот урок наверняка из тех, что невозможно выполнить. Задумавшись, У Минчжу не заметил, как оборвал почти все листья с чахлого кустика неизвестной породы, которому не посчастливилось вырасти возле пруда. Он механически отчипывал их и бросал в воду, отрешенно наблюдая за возникающей при этом рябью. И как Цзинь, Цзинь пришла, он тоже не заметил. Очнулся он, лишь когда Дзиньцинь принялась брониться. Так вот, мол, кто пакостит в ее пруду, а она-то думала, что сор ветер наносит. У Минчжу смущённо перевёл на нее взгляд, чтобы оправдаться. Сор в пруд действительно наносил ветром, но вместо объяснений издал только озадаченное «О!». Поскольку в руке девушка держала длинную ветку, и он легко мог себе представить, как эта ветка обрушится по его закоркам, каркнет что-нибудь не то. Учитывая ее характер-то. Поэтому он сделал все, чтобы отвлечь ее внимание от ссора в пруду. Это для гнезда? с напускным интересом спросил он. Если будешь строить гнездо, я могу наломать тебе веток получше. Это недостаточно гибко не вплетешь в каркас. Последнее слово он все-таки каркнул, а не выговорил Это для тебя! ворчливо отозвалась девушка и выставила ветку вперед, как оружие. Но я гнезда строить не умею. Притворившись огорченным, возразил у Минчу. Придется тебе как-нибудь самой. Что за глупости, фыркнула девушка. Никакое гнездо я строить не собираюсь. Тогда зачем тебе ветка? Тебе, а не мне. О, и зачем она мне? Послушно исправился у Минчу, глядя на кончик ветки, которым она уже несколько раз потыкала ему в грудь. Держись от меня на расстоянии этой ветки, велела Цызынь Услышав это, Лу Минчжу расстроился уже по-настоящему. — Чем я это заслужил? — Мне нужно проверить, Джей лань А ты не мешайся под ногами. Лучше лезь в пруд и вылови все, что туда накидал. Листья загниют и заболотят воду, если их не вытащить. И хватит притворяться! — возмущенно воскликнула она, когда у Минчжу притворился, что ветка, которой она повелительно ткнула ему в грудь очередной раз, причинила ему страшную боль. — Я не притворяюсь, — возразил он со вздохом, — но я хотя бы получу награду. — За что? — искренне удивилась девушка. — За то, что почищу пруд. Ты же его сам и засорил. У Минчжу опять вздохнул, но пререкаться дальше не стал, спрыгнул в воду прямо в сапогах и побрел к покачивающимся в воде листикам. — Не перетопчить желань! — крикнула вслед Цзинь-Цинь. — Так ведь сходов нет еще, — возразил У Минчжу. — Они вообще взойдут? «Поди, сгнили давно твои семена». «Чижелань не может сгнить. Семена набухнут и прорастут, когда вода достаточно прогреется», — сказала она. Но в голосе ее промелькнула неуверенность. «Чижелань уже класситься должна, если условия таковы. Дни-то стоят солнечные. Тебе семена испорченные дали, не всхожие». Девушка вместо ответа потыкала палкой в сторону, указывая ему на пропущенный лист. Уменьчжу закатил глаза — но послушно выловил из воды и этот, бросив к остальным. — Вот ты их и проверишь, — сказала она после. — Что проверю? — не понял Уминчжу. Ум — Семена. Ты все равно уже в пруду. Вот и проверишь их. Вытащи одно и погляди. Сам увидишь, что оно не гнилое, а просто еще спит. — Что с моими прекрасными руками станет? — патетически закатил глаза Уминчжу. Ум — Вон там. — не купилась Цзинь-Цинь. — С краю я несколько лишних семян прикопала. Их и достанешь. Удивляюсь, как ты еще меня не прикопала рядом с ними, пробормотал у Минджу, бредя к краю пруда. Сама себе удивляюсь. У с брезгливым видом сунул руку в воду и пошарил пальцами в иле. Это ему нисколько не понравилось. Он чувствовал, что грязь набивается под ногти и пропитывает поры кожи. Его передернуло. Но семечко он все-таки нашел и вытащил. Он помнил, как выглядели семена чжи лань до посадки. Ничего не изменилось. Ну и... выгнул умень чжу бровь, разглядывая семечко так и сяк. Твёрдое. Не сгнило, но и не проклюнулось. Не обращая внимания на гневный окрик «Дзынь-цинь», он разломил семечко надвое и зажал между указательным и большим пальцами маленькое, сморщенное, совершенно чёрное ядрышко. Стоило нажать, и оно рассыпалось в труху. Ему даже силы прикладывать не пришлось. «По моему скромному мнению», — сказал Ум Минчжу, — «из таких семян никогда ничего не взойдет. цзинь Цзинь-цинь явно растерялась, но попыталась отыскать очередное оправдание. «Пустышка. Не все семена дозрелые. Уверен, что все». Он, смирившись с грязью на пальцах, сунул руку чуть подальше в пруд, чтобы вытащить еще одно семечко брань цинь, цинь он пропустил мимо ушей и только усмехнулся, когда она крикнула, чтобы он не травил посевы. Он вылез из воды и застонал, увидев, во что превратились его сапоги. Впрочем, тут она права, сам виноват. Никто не просил его лезть в пруд обутым. Но сапогами он займется позже. Он протянул семечко на ладони девушки «Проверь сама, если мне не веришь». «Просто случайно попалась», — заупрямилась она, — — Не случайность, а злой умысел, — назидательно сказал Уминчжу. Он все еще не терял надежды раскрыть этой птичке глаза на коварные замыслы Мегеры-мачехи. — Эти семена мне шаман дал, — возразила она. — Значит, они в сговоре. — Неправда. Шаман меня сразу предупредил, что не все семена прорастут. — Вот, — с торжеством воскликнул Уминчжу, — а я о чем? Он тебе негодные семена подсунул и даже не постыдился в глаза тебе об этом сказать. «Желань капризная, потому и редкая, потому вы ее и воруете», — с осуждением возразила девушка. У Минчжу нахмурился. «На нашей горе нет желань, потому что ваши ее у нас украли, а теперь врут, что было наоборот. Певчие птицы — патологические лжецы, и тебя обманули. Эти семена все негодные». «Что за мнительная птица? Так докажи мне, что я не прав с вызовом сказал он. Цзынь цинь взяла семечко с его ладони и разломила. Внутри оказалось точно такое же чёрное, сморщенное ядрышко. Она нахмурилась, но все равно возразила. «Это ничего не доказывает». «Мне что, все остальные семена из пруда вытащить, чтобы ты наконец поняла?» «Не вздумай!» «Да ладно!» «О, мои бедные ногти! Придется их отрезать вместе с кончиками пальцев! Их никогда не отмыть от этой грязи Цзынь Цзинь-цинь фыркнула. — Ну ты и нытик! Да отмоется грязь, не переживай! Она демонстративно выполоскала руки в пруду и показала ему ладони. У Минчжу неохотно последовал ее примеру, не переставая ворчать. — Столкнуть бы тебя в пруд! — задумчиво проговорила она. Он предупреждающе поднял палец. — Не хватало еще и одежду испортить. Мне и сапог хватило. — О, мои бедные сапоги! Тоже мне невосполнимая утрата! — бессердечно засмеялась девушка. — Это же всего лишь сапоги. — Да они стоят дороже, чем вся ваша гора, — оскорбился у Минчужу. И, и? Ты что ли не можешь себе позволить другую пару сапог? — насмешливо спросила она. — Я могу позволить себе хоть дюжину, — кичливо возразил он. — Но это-то были мои любимые сапоги, а теперь их выкинуть придется. Мои соболезнования, — только и сказала она. — Никакого сочувствия к чужому горю. У Менчужу душераздирающе вздохнул.